Его черные густые волосы и борода блестели от влаги, словно тронутые морозом. Я еще не закончил, но это не совсем подходящий вечер. Может, погуляем как-нибудь в воскресенье? Я хочу показать тебе и другие места. Ты знаешь, что 200 лет назад Бутл был курортом минеральных вод. Там работали водяные мельницы, били источники, выселись песчаные холмы и виднелись обширные поля цветов. Я призналась, что понятия об этом не имела. Он предложил чего-нибудь выпить, и мы завернули в ближайший пап, «А здесь не опасно?» — нервно спросила я. «Сомневаюсь», — серьезно сказал он, хотя я заметила, как у него поблескивают глаза. «Что ж, наша жизнь в наших руках». Папа оказался старым, в викторианском стиле, сверкающим медью и с золоченным зеркалом за барной стойкой. Посетители выглядели заурядно и совсем не угрожающе. «Ну что ж, пока, кажется, выжили», — сказал Питер сделанным изумлением. «Что будешь пить?» Я пихнула его локтем в бок. «Прекрати надо мной издеваться. Сидра, пожалуйста». Он принес напитки. «Извини, что задержался, но бармен предложил мне пять тысяч фунтов за заказное убийство. Видишь тех старушек?» Он показал на двух пожилых женщин, сидевших в углу. «Одна из них — переодетый крестный отец мафии». Вторая — главный поставщик героина на северо-западе. Полиция гоняется за ней уже много лет. Ее-то и нужно убить. Он снял куртку и бросил ее на свободный стул. Под нею был свитер пола с несколькими спущенными петлями. Я, конечно, отказался, поэтому сомневаюсь, что мы выйдем отсюда живыми. Я уже умирала от смеха. Прости, но я всегда немного опасаюсь таких мест». Звучит несколько педантично, но худший страх — это страх перед собой. «Мне нравится быть с тобой, как-то успокаивает». Я улыбнулась, чувствуя себя необычно довольной. Он почесал бороду и задумался. «Успокаивать не есть конечная цель, когда я нахожусь в обществе красивой молодой женщины. Ну и так сойдет». Меня радовало то, что общение с ним было таким легким и расслабляющим, Особенно после напряженности Джеймса и навязчивого взаимопоглощения с Томом Умара. С Питером намек на флирт висел в воздухе, но совсем легкий и необременительный. Питер напомнил мне о рождественском концерте в его школе на следующей неделе. Ты обещала прийти? Я помню. Приближалось Рождество, а я еще не купила ни одного подарка. Мне нужно было напомнить Труде о раскрашенных бутылках которые она мне обещала, и тут я вспомнила, что одна из них предназначалась Диане. В свете последних событий я усомнилась, стоит ли делать ей подарок. Следующие полчаса мы болтали ни о чем. В школе мы были одногодками, и Питер тоже недавно отметил свое тридцатилетие. Мы обсудили, какими невероятно старыми чувствуем себя. «Совсем не так, когда тебе исполняется двадцать. — Двадцатилетие возбуждает, словно начало большого приключения. Тебе исполняется тридцать, и никакого возбуждения уже нет, — заметил он с ухмылкой. — Не говори так. По-твоему, тридцать лет — это так скучно и уныло? — Я не хотел, чтобы это прозвучало так скучно. Просто не так возбуждающе. — К тридцати ты более или менее знаешь, где ты находишься. Будешь еще пить? — Да нет, спасибо. Я думала зайти к матери. Я оставила машину на площади Уильяма. Я уже познакомился с твоей мамой. Исключительно милая женщина. Он потянулся за своей курткой. Пойдем. Если мы внезапно побежим к выходу, есть шанс остаться в живых. Безусловно, ключи от квартиры Фло хранились у мамы.